но еще тяжелее было на душе у Алексея. — Сынок! Ванюха! Сыночек! Неужели погиб? — не выходила из головы навязчивая мысль. Федор молча, настойчиво пробивался вперед, помогал Алексею. — Да разве что разглядишь в этой кромешной мгле, когда со всех сторон бьет и толкает метель. Смерть! То ли час прошел то ли пять минут, кто знает. Вдруг медвежонок, все время не отходивший от людей, насторожился и стал принюхиваться, глубоко зарываясь мордой в снег. Фыркнув, он пошел куда-то в сторону. — Федор, гляди, чует след Мишка, не нашли? Зимовщики решили довериться обонянию зверя и, собрав силы, старались не отставать от него. Медвежонок, Часто останавливаясь и принюхиваясь, уверенно забирал все вправо. Внезапно Федор остановился, почти наткнувшись на своего четвероногого проводника, яростно разрывавшего высокий сугроб. Ахимков уже показывал рукой куда-то вверх. Шест! Шест! Оба бросились разгребать баграми снег. Они задыхались на ледяном ветру, слепли от снежной пыли, Но ведь, может быть, каждая минута стоила жизни. Ваня был в полузабытии. До него глухо, издалегка доносились непонятные слова. Это Степан, стараясь отогнать от мальчика гибельный сон, все говорил и говорил. Но вот Ване показалось, будто кто-то толкнул его в бок. Он открыл глаза, повернулся, и что за чудо! Шершавый язык тыкался ему в нос, в щеки, в губы. Слышалось тихое повизгивание. «Мишка, ты откуда?» — встрепенулся мальчик. «Степан, Мишка здесь!» Степан же, чувствуя, как сильно задвигался шест у него в руках, думал. «Либо Ашкуй, либо Федор». Вскоре Федор... Добрался до пленников и рывком вытащил из сугроба сначала Степана, потом Ваню. — Ваня, сынок, думал, не увижу тебя, — бросился к мальчику Алексей. Ну — к что ж, братцы, спасибо. Видно, не написано про нас смерть эта. Стало быть, жить будем, — благодарил Степан, стараясь с обычной шутливостью тона, скрыть только что пережитый страх. Страх не за себя, за ребенка. Не те слова говоришь, нахмурился Федор. До избы добраться надо, там радуйся. Химков, обняв за плечи сына, вглядывался в пургу. Ветер с горы. Идти против ветра надо, туда. Он показал рукой в крутой снег. Потом вдоль гор пойдем. Изба под горой, против ветра. Все поняли мысли Алексея. Шли долго, медленно, вязли в глубоком снегу, останавливались, отдыхали. — Федор, а ведь ветер стишал, будто. — Пожалуй, верно. — Только надолго ли? — К скалам подходим! — закричал Степан над самым ухом Вани. — Не отставай! Под защитой гор... Стало куда легче. Вот и знак. В белесом вихре проглянул высокий черный столб, блеснул слабый огонек. Он делался все ярче и сильнее, пока не превратился в желтый прямоугольник открытой двери. В колеблющемся свете жирника комариным роем сновали мириады снежинок, оживляя своей пляской безжизненный холод пустыни. Как хороша! И уютно показалась изба. На столе приветливо светил огонь. В печи потрескивали дрова, а в котелке закипали вкусные щи из квашеной салаты. На вертеле шипело, поджариваясь медвежатина. Отогрелись, поужинали охотники. Все рассказали, как плутали в пургу, как боялись друг за друга. Радостно было у всех на душе. Почти от верной гибели спаслись.